Надпись на месте захоронения армейского осла. Здесь лежит осёл, любимец подразделения, который за всю жизнь лягнул двух полковников, четырёх майоров, десятерых капитанов, 24 лейтенанта, 42 сержанта, 486 рядовых и одну мину.